«Верно», — подтвердил ей Лобан, — «потому больно уж дело это зазорно». «У нас, я вам скажу, госпожа, вот какое дело одного было», — начал слегка внушительным тоном дедушка Силантий. «Был у нас на селе один мужик тут, Григорий Соколов, хороший мужик, обстоятельный, вот только каштаны и положили на сходе, не сметь работать по пятницам, чтобы все, значит, 9 пятниц от пятидесятницы до просковьей пятницы гулять, а кто выйдет на работу...» «Пятницу, того, значит, пороть». Но только Григорий Соколов не взял, значит, того во внимание. И выехал, во седьмую пятницу, косить, благо погода стояла. А каштаны за это самое сейчас его на сход. Да и приговорили выпороть. Да недолго, думая, заголив мужика, Седобородова тут же перед всем миром в кругу и высекли. А он приди домой, да от этого сраму в сарае на вожжах и повесься. Вот оно, каковы сходы те наши. Пойду я на сход, а они не равен час и меня драть разложат чуть что им поперечишь. Нет уж, бог с ними, пущай сами промеж себя секутся. А за нами недоимок нет, все повинности славте Господи справлены, нам, значит, и на сход ходить не для чего. Поколаков еще минутку о том о со стариками, батюшки с учительницей простились с ними и пошли себе гуляючи далее по селу. Только вот навстречу им попадается несколько разряженных по воскресному девушек, идут редком по улице, Одни подсолнуховые семечки на ходу лущат, другие звонкую песню в унисон закатывают, а вокруг их увиваются 3-4 молодых парня в спинжаках и с гармониками. «Интересно бы послушать, что они поют», — говорит Тамара. «А что ж, приостановимся, пожалуй, да и пойдем потом сторонкой рядом с ними», — предложил Макарий. «Вы прислушайтесь». «Это хоровод у них?» — спросила девушка, знавшая доселе о хороводах лишь по учебным пособиям к русской словесности. «Нет, какие уж теперь хороводы», — разочаровал ее отец Никандер. «Хороводов больше не водят, и даже вместо трепака и русской отплясывать по-своему кандрель, да лянце, да вальцу, да аля польку». Для Тамары это послужило предметом нового удивления. Так вот куда и какая пошла уже цивилизация. «Да, теперь в деревне чаще услышишь что-нибудь вроде «стрелочка», чем любую из старых народных песен», — с сожалением промолвил отец никандер. Теперь на посетках и погулянках распевают бог знает, что за дребедень. Вроде как с водокачки вода льется, а у милый сердце бьется. Это уже, как видите, поэтический продукт от проложения железной дороги. Ширенга девушек поравнялась между тем с батюшками. И в виду их пивуни сразу застенчиво оборвали свою песню, прикрывая себе лица с их стороны головными платочками и молча кланяясь им мимоходом. «Что ж вы примолкли, милый?» — ласково обратился к ним отец Макарий. «Пойте, пойте, продолжайте себе, дело хорошее. Вот и учительница наша новая любопытствует послушать ваших песен», — указала на Тамару. Ободренные девушки, улыбаясь, переглянулись между собою, перекинулись друг с дружкой несколькими словами, и затем одна из них, запивальщица, затянула звонким и несколько визгливым голосом продолжение прерванной песни, которую затем на втором стихе подхватили и все остальные подружки. Теперь Тамара ясно могла расслушать слова — Столь я сахару не съела, пелась в этой песне. Столь я чаю не спела, сколько слез я пролила, через блюдцы слезы льются, не могу сердце унять. А знакомая песня, заметил обратесь к Тамаре, отец Никандр: это у них модная, а то есть другая в таком же роде. Так та еще поновей помодней, в той говорится: Я от чаю все скучаю, а от кофе грущу. Шоколату не желаю, лимонату не хочу. В это время с другой стороны подходила с папиросами в зубах гулящая ватага спинжачных парней, один из которых в котелке на затылок, подыгрывая себе на гармонике, распевал в сентиментально разухабистом роде. «Я стою на голдарее, сам держу в руках кольцо». Ватага это прошла себе мимо, без поклона священникам, как бы не замечая их и не смущаясь их присутствием, а потому не переставая курить и горланить. Кое-кто из ватаги задрал только словами встречную компанию с девушками, любезно обозвав этих последних мокрохвостами, на что их парни, в свою очередь, ответили задирщикам какими-то не менее приятными замечаниями, и на том обе стороны разошлись без дальнейших на сей раз последствий. «Присылай, друг, поскорее, с кутрамаркой письмецо!» С кутрамаркой письмецо раздавался уже позади все тот же разухабистый, фабрично развращенный голос. «Бог знает, что такое», — в недоумении пожала плечами Тамара. С кутромаркой письмецо. И откуда только заимствуют они такие глупые песни. «Это еще что?» — отозвался на ее слова отец Никандр. «Тут, по крайней мере, есть хоть какой-нибудь смысл. А ведь сколько пошло уже международа песен, где кроме набора отдельных стихов да рифм нет ровно ничего. Начнет, например, такая песня с описания каких-нибудь куликов. кончит цинично попом, коснувшись в середине и медведя, зверя злого, и чугуночки лихой» и портного городского, и невесть еще чего совершенно несообразно и глубоко пошлого. Вот что печальность. Но что ж это по-вашему, неужели в самом деле врождение народной песни с горечью спросила девушка? Увы, кажется, что к тому идет, с сожалением, покачал он головою. И все это под влиянием отхожих промыслов, городских трактиров, фабрик, да еще благодаря чугунке, от шатаний наших женщин по местам в городах и столицах. Но это еще полбеды было бы, если бы оно ограничивалось одной только песней, заметил отец Макарий. А главная беда-то в том, продолжал он, что все эти шатания до фабрики вносят в крестьянские семьи ужасную заразную болезнь, которая разъедает у нас целые деревни, вносит разлад семейный, разврат, разложение. Вот где злое и горе-то. Если подобные явления мы видим в таких медвежьих углах, как наши бабьоганские веси, то что же там, где ближе к большим городским и фабричным центрам. И никто об этом подумать не хочет. Вот что поистине страшно.